Я шел в казарму, спотыкаясь. В темноте миновал заснеженный плац, оказался в сушилке, где топилась печь. На крючьях висели бушлатые полушубки. Фидель рванулся ко мне, прокинув стул. Когда я сказал, что водки нет, он заплакал. Я спросил, а где Баладис? Фидель говорит, все спят, мы теперь одни. Тут и я чуть не заплакал. Я представил себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же о нас позаботится? Федель шевельнул гармошку, издав резкий пронзительный звук. — Гляди! — сказал он. — Впервые беру инструмент, а получается не худо. Что тебе сыграть, Баха или Моцарта? — Моцарта, — сказал я, — а то караульная смена проснется, по рылу можно схлопотать. Мы помолчали. — Вот Завашвили чача есть! — сказал Фидель. — Только он не даст. Пошли. Неохота связываться. — Почему это? — Неохота, и все. — Может, ты его боишься? — Чего мне бояться? — плевал я. — Нет, ты боишься. Я давно заметил. — Может, я тебя боюсь? — Может, я вообще и Когана боюсь? — Когана ты не боишься. И меня не боишься. — От Завашвили боишься. Все грузины с ножами ходят. Если что, за ножи берутся. Вот Завашвили вот такой Саксан. Не умещается за голенищем. — Пошли, — говорю. Анзорт Завашвили спал возле окна. Даже во сне его лицо было красивым и немного заносчивым. Фидель разбудил его и говорит, — Слышь, не русский, дал бы чачи. Завашвили проснулся в испуге. Так просыпаются все солдаты лагерной охраны. Если их будет неожиданно, он сунул руку под матрас, затем вгляделся и говорит, — Какая чача, дорогой, спать надо. — Дай, — твердит Фидель. Мы с Бобом похмеляемся. — Как же ты завтра на службу пойдешь? — говорит Анзор. А Фидель отвечает, — Не твоих усов дело. А Анзор повернулся спиной. Тут Фидель как закричит. — Как же ты, падла, русскому солдату чачи не даешь! — Кто здесь русский? — говорит Анзор. — Ты русский. Ты не русский. Ты алкоголист. Тут и началось... Анзар кричит, «Шалва! Гиго! Вайме! Арунда!» Прибежали грузины в белье, загорелые даже на севере. Они стали так же эстикулировать, что у Фидели пошла кровь из носа. Тут началась драка, которую много лет помнили в охране. Шесть раз я падал, раза три вставал. Наконец меня связали телефонным проводом и отнесли в ленкомнату. Но даже здесь я все еще преследовал кого-то, связанный, лежащий на шешавых досках. Наверное, это и был тот самый человек, виновник бесчисленных превратностей моей судьбы. К утру всегда настроение портится, особенно если спишь на холодных досках, да еще связанный телефонным проводом. Я стал прислушиваться. Повар с грохотом опустил дрова на кровельный лист. Зрякнули ведра. Затем прошел дневальный, а потом захлопали двери, и все наполнилось особым шумом. Шумом казарма, где живут одни мужчины и ходят в тяжелых сапогах. Через несколько минут в лен комнату взглянул старшина Евченко. Он, наклонившись, разрезал штыком телефонный провод Спасибо, говорю товарищ Евченко. Я, между прочим, этого так. Не оставлю, все расскажу корреспонденту голоса Америки. — Давай, давай, — говорит старшина, — у нас таких корреспондентов целая зона. Потом он сказал, что меня вызывает капитан Токарь. Я шел в канцелярию, птирая запястье. Токарь встал из-за стола. У окна расположился недавно сменивший меня писарь Богословский. — В этот раз я прощать не собираюсь, — заявил капитан. — Хватит! С расконвоированными пили? — «Кто я? Вы?» «Ну уж, пил, так, выпил. Просто ради интереса. Сколько?» «Не знаю», — сказал я. «Знаю, что пил из консервной банки. Товарищ капитан, — вмешался Богословский, — он не отрицает, он раскаивается». Капитан рассердился. «Я все это слышал. Надоело. В этот раз пусть трибунал решает. Старой вохры больше нет. Мы, слава богу, принадлежим к регулярной армии». Он повернулся ко мне. — Вы принесли команде несколько ЧП. Вы срываете политзанятия, задаете провокационные вопросы лейтенанту Хуриеву. Вчера учинили побоище с нехорошим шовинистическим душком. Вот медицинское заключение, подписанное доктором Явшицом. Капитан достал из папки желтоватый бланк. — Товарищ капитан, — вставил Богословский, — написать можно что угодно. Токарь отмахнулся и прочел. — Сержанту за нанесено телесное повреждение в количестве шести зубов, — он вырвался и добавил. — От клыка до клыка включительно. Что вы на это скажете? — А витаминоз, — сказал я. — Что? — А витаминоз, — говорю, — кормит паршиво. Зубы у всех шатаются, чуть заденешь, и привет. Капитан подозрительно взглянул на дверь, затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал — — Здрасте, товарищ капитан, — сказал он. — Ну вот, — сказал токарь, — вот и прекрасно. Петров вас и отконвоирует. — Я не могу его конвоировать, — сказал Фидель, — потому что он мой друг. Я не могу конвоировать друга, у меня нет антагонизма. А пить с ним вы можете? — Больше не повторится, — сказал Фидель. — Достаточно. Капитан поправил гимнастерку. — Снимайте ремень. — Я снял. — Положите на стол. Я бросил ремень на стол. Медная бляха ударила по стеклу. «Возьмите ремень!» — крикнул токарь. Я взял. «Положите на стол!» — я положил. «Ефрейтор Петров, берите оружие и марш к старшине за документами!» «Автомат-то зачем?» «Выполняйте это, поменяйтесь местами!» «Тут я говорю, поесть бы надо, не имейте права голодом морить!» «Права свои вы знаете!» — усмехнулся токарь. «Но и я свои знаю!» Когда мы вышли, я сказал Фиделю, — Ладно, не расстраивайся. Не ты, значит, другой. Затем мы позавтракали овсяной кашей, сунули в карманы хлеб, поделились потеплее и вышли на кольцо. Фидель достал из-под сумка обойму, тут же на ступеньках зарядил автомат. — Пошли, — говорю, — нечего время терять. Мы направились к переезду. Там можно было сесть в попутный грузовик или лесовоз, Позади оставался казарменный, выльнивший флаг, унылые деревья над забором и мутное белое солнце. Шлагбаум был опущен, Фидель курил. Я наблюдал, как мимо проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые занавески, термос, лампу, мужчину с папиросой, я даже заметил, что он был в пижаме. Все это было тошно. Рядом затормозил лесовоз. Фидель махнул рукой шоферу, мы оказались в тесной кабине, где пахло бензином. Фидель поставил автомат между колен, мы закурили. Шофер повернулся ко мне и спрашивает, — За что тебя, парень? Я говорю, — Критиковал начальство. Около водокачки дорога свернула к поселку. Я вынул из кармана часы без ремешка, показал шоферу, говорю, — Купи. А ходят? Еще как. На два часа, точнее, кремлевских. Сколько? — Пять, Колов. — Пять? Ну, семь. Шофер остановил машину, вынул деньги, дал мне пять рублей, потом спросил, зачем тебе на губтвахте деньги? — Бедным помогать, — ответил я. Шофер ухмыльнулся, затем он еще долго разглядывал часы и прикладывал к уху. — Тестю, — говорит, — преподнесу наименины старому козлу. Мы вышли из кабины. Темнеющая между сугробами лижневая дорога вела к поселку. Он встретил нас с гудением движка и скрипом полозьев, обдал сквозняком пустынных улиц. Собак здесь попадалось больше, чем людей. Путь наш лежал через Весляну. Мимо полуразвалившихся каменных ворот тарного цеха, мимо исп, погребенных в снегу, мимо столовой из распахнутых дверей, которой валил белый пар, мимо гаража с автомашинами, развернутыми одинаково, как лошади в ночном, мимо клуба с громкоговорителем над чердачным окошком, и потом вдоль забора с фанерными будками через каждые шестьдесят метров. Дальше за холмом тянули серые корпуса головного лакпункта. Там возвышалось двухэтажное кирпичное здание штаба, набитого офицерами, стуком пишущих машинок, бесчисленными армейскими реликвиями. Там, за металлической дверью, ждала нас хорошо оборудованная гауптвахта с цементным полом, да еще с голыми нарами, без плинтусов. Возрозличимы были ворота с пятиконечной звездой. — Мы тебя на поруки возьмем, — сказал Фидель. — Увидишь? — Ладно. На гоптвахте отсижу. А в трибунале я подозреваю очередь лет на двадцать. Мы шли через ров по обледеневшим бревнам. Я сказал, — посмотри документы. Неужели там указано время? — Нет, — сказал Фидель. — А что? — Куда, — говорю, — нам спешить? Пойдем? — Торфушкам. Подразумевались женщины из торфоразработок сезонницы, которые жили в бараке за поселком. — Да ну их, — говорит Фидель. — А что? Возьмем бутылку, деньги есть. Тут я заметил, что Фиделю это не по вкусу, что он поглядывает на меня с тоской. — Идем, — говорю, — с людьми побудем. — А с пушкой что делать? — Автомат под кровать. Фидель идет, молчит. Я говорю, — Идем, покурим, выпьем. Бардаки я и сам не люблю. Спокойно посидим в тепле, без крика. А Фидель говорит, слушай, вон он, штаб, рядом, пять минут через болото, пять минут и в тепле. На губтвахте, что ли? Ну, где пол цементный? Что значит пол? Имеется топчаны, печка, и температура по уставу должна быть выше шестнадцати градусов. Слушай, говорю, не по делу ты выступаешь. Гауптвахта впереди, и топчаны, шестнадцать градусов, и военный дознаватель Каомлев. А сейчас пойдем к торфушкам. — Приключения искать, — твердит Фидель с досадой. — А, вот как ты заговорил. — Вот что делается с человеком, которому пушку навесили. — Давай, приказывай, гражданин, начальник. Тут Фидель как закричит. — Чего ты возникаешь? Ну, чего ты возникаешь? Да пойдем куда угодно, куда хочешь, туда и пойдем. Мы направились в Кельди. Поднялись на крыльцо, отряхнули снег и вошли. Пахло рыбой и керосином. В углу темнели бочки, на полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб халвы с оплывшими гранями. Возле раскаленного отражателя дремала кошка. Ниже возился петух. Неутомимый, и бешено клевал он мраморной расцветки пряник. Тонечко протянула нам две бутылки вина. Фидель опустил их в карманы галифе. Потом мы взяли немного халвы и две банки свиных консервов. Фидель сказал, — Купи селедки. Тонечка говорит, селедка мало из того, с запахом. Фидель спрашивает, с плохим, что ли, запахом? Да, и с неважным, говорит Тонечка. Мы вышли из Кельдима, поднялись в гору, и вот оказались перед бараком с тусклой лампочкой над дверью. Подошли к окну, стучим. Тотчас же высунулось плоское лицо. Женщина с распущенными волосами трижды кивнула, указывая на дверь. В прихожей стояло ведро, накрытое куском фанеры. В углу на стене темнели брезентовые плащи, под ними лежали черпаки, веревки и крючья. В бараке тепло, чугунная печка наполнена розовым жаром, из угла в угол косо протянута труба. Нары завалены пальто и телогрейками, прогнившие балки оклеены цветными фотографиями и журналов, на тумбочках громоздится немытая посуда.